«Меня окружает стайка врачей. Профессор Бонье в сопровождении троих интернов. Профессор объявляет благожелательно непререкаемым тоном. «Месье Тролье, результаты обследований нас порадовали. Мы не обнаружили у вас никаких повреждений ни от взрывной волны, ни от падения. Так что скоро вы нас покинете. Не правда ли замечательная новость?» «У врачей крайне довольный вид. Как будто это они меня вылечили». «Но мне радоваться нечему, я заранее скорблю по своей палате, по ее теплу и обильной еде». «Профессор Банье замечает мою удрученную мину». «Мы ведь занимаемся только вашим физическим здоровьем, Аугустен Тролли. Зато другие наши коллеги позаботятся о вашем психическом состоянии. Отделение психологической помощи расположено у нас на втором этаже. Проконсультируйтесь с ними». «Вы имеете право на посттравматическое лечение. Вас не оставят без помощи после того, что вы перенесли». Интерны тут же выражают на лицах сочувствие, в подражание своему шефу. При каждом его слове они дружно кивают, словно танцовщики по знаку хореографа. «Вам нужен бюллетень, чтобы представить на работе?» «Мне вообще-то нужна сама работа». Но я слышу собственный ответ «Да, если можно. Я предпишу вам месячный отдых, но наш психолог продлит его, если сочтет нужным, и он небрежно заполняет бумажку, которая, несомненно, была бы драгоценным подарком для многих других тружеников. Ну вот, теперь можете ехать домой». «Домой?» — я через силу лепечу. «А какой сегодня день?» «Воскресенье? Воскресенье! Самый паршивый день недели! Я мрачнею!» Профессор Бонье присаживается на кровать и ловит мою руку. «Вы молоды, Агюстен, у вас еще все впереди. Несмотря на пережитый кошмар, вы должны взбодриться, вернуться к вашей прежней беспечной и радостной жизни». Ведь вы же не хотите, чтобы террористы морально победили нас, верно? Если я сейчас же не уступлю, он еще долго будет разливаться соловьем. Да, доктор, я с вами полностью согласен. Боритесь, Агюстен. С кем? С самим собой. Его свита кивает в унисон, как заведенная. По их лицам я догадываюсь возражать нельзя, иначе меня сочтут неблагодарной скотиной. Ведь профессор Бонье посвятил мне целых две минуты своего драгоценного времени. Я выдавливаю из себя улыбку, и они уходят, довольные и уверенные, что сценка им удалась. Завидую людям, которые способны вот так в раз решать одну за другой все проблемы или воображать, что решают. Лично я никогда не смогу разрешить главную проблему своей жизни. Медсестра приносит официальные бумаги, которые я заполняю на свой манер, то есть стараясь лгать как можно меньше. Санитарка кладет на кровать прозрачный целлофановый чехол с моей одеждой, отстиранной, отглаженной, аккуратно сложенной, сухой, жесткой, как картон. Я так плохо знаком с этой дезинфицирующей чисткой, что сперва даже усомнился, мои ли это шмотки, от них несет хлоркой, и, одевшись, сам себя не узнаю. Несмотря на любезность больничного персонала, получить очередной обед невозможно. Все они радуются моей выписке, особенно Мириам, сестра, которая привезла меня сюда из приемного покоя два дня назад. Она милосердно провожает меня до выхода. «Берегите себя, Агустен! Мне хочется удержать ее, выговориться, поведать о моих бедствиях, о мрачных обстоятельствах моего существования, но я ограничиваюсь короткой благодарностью. Спасибо, Мириам!» ну пока?» «Пока! Кто же я? Гордец или просто дурак?» Почему я не признался ей, что мне некуда идти? У меня нет жилья, что никто и нигде меня не ждет. Но сказать это значит признать. Хуже того, наклеить на себя позорный ярлык «бомжа», иными словами, «бродяги», «лузера», одинокого и отверженного скитальца отброса общества. Однако я не совсем уж пропащий и упрямо продолжаю... Считать свою бедность временной Мне просто не повезло Но колесо фортуны еще повернется И мне улыбнется удача Увы, пока я пытаюсь убедить себя в этом Мой внутренний голос возражает С безжалостной насмешкой Ты все еще ждешь удачи О, ты заслужил награду за терпение Ведь она ни разу тебе не улыбнулась Ты был нежеланным ребенком Твое появление на свет никого не обрадовало. Твои родители бесследно исчезли, и ты их никогда не видел. Тебя таскали из приюта в приют, из одной приемной семьи в другую. Ты получил дренное образование, не завел ни друзей, ни возлюбленной, а сейчас упорствуешь, пытаясь зацепиться стажером в местной газетенке, где тебе не платят? Тобой там помыкают и никогда не возьмут на постоянную работу». На что я ему возражаю? Если бы удача отвернулась от меня, я бы погиб при взрыве. В лучшем случае мне оттяпали бы руку или ногу, но голос гнет свою линию. Вот увидишь, ты еще пожалеешь о том, что не пострадал во время теракта. Будешь пальцы себе кусать. Ведь если бы тебя сочли истинной жертвой теракта, ты получил бы компенсацию, а то и постоянную пенсию. Выйдя из больницы, я шагаю вдоль забитого машинами бульвара под рев моторов. После того, как я двое суток обозревал эти городские джунгли из-за двойного звуконепроницаемого стекла, их голоса терзают мой слух. По стальным изгибистым лианам автострады мчатся шелестящие велосипеды, лающие мотороллеры, ревущие автомобили, грохочущие фургоны. Я то и дело прижимаюсь к стене, когда очередной нарастающий звук грозит мне скорой гибелью под колесами. Так я бреду больше часа. Наконец выбираюсь из центра города, а потом из предместий. По мере того, как стихает городской шум, все явственнее слышен свист ветра. Спускаюсь к самбру сонному, почти неподвижному, ко всему безразличному. Небо, в подражании реке, тоже выглядит водной гладью, устланной белыми или серыми полотнищами облаков, которые то и дело заглатывают друг друга. Вдоль берега тянется разбитое шоссе, некогда оно связывало город с заводами. Кирпичные заводские корпуса, позеленевшие от мха или черные от копоти, жалкие в своей нынешней бесполезности, кажут ободранные кровли, пустые глазницы окон, прогнившие балки, дождевые трубы, безвольно свисающие с покореженных стен. Двери заколочены досками, чтобы преградить доступ внутрь, но это отнюдь не помешало расплодившимся крысам, птицам, свившим гнезда в потолочных перекрытиях, да и мне тоже, самовольно обосноваться в этом сквоте. Огибаю главный корпус, миную пару бывших складских помещений и подхожу к ветхой каменной сторожке. Две вороны, возмущенные моим вторжением, яростно каркают. Я взбираюсь на парапет, с него на балкон второго этажа и огибаю фанерный щит, закрывающий окно. Прыжок, и я уже дома, в бывшей так называемой зале. Вот так сюрприз. На полу расселось незнакомое семейство. Отец, мать и четверо детей. Все испуганно пялятся на меня. Никто из них не слышал моего приближения. Мамаша тут же поднимает крик. «Я просто убит! Сквоттеры сквотировали мой сквот!» а я и отсутствовал-то всего два дня. Отец семейства встает на ноги и с угрожающим видом надвигается на меня. «Твоя кто?» В его голосе я угадываю румынский акцент и решительно отвечаю. «Я здесь живу, и тут вижу, что оба старших сына напялили на себя мои свитеры, единственную мою теплую одежду». Меня охватывает гнев. «Здесь мой дом, и вы не имеете права присваивать мои вещи». Чтобы он лучше понял, я подхожу к мальчишкам, намереваясь вернуть свою собственность. Вообразив, что я хочу их побить, они вскакивают, один вопит во все горло, второй впивается зубами мне в руку. Я отбиваюсь. Отец бросается на меня и наносит такой удар, что я валюсь на наземь в кучу мусора и картонных коробок. «Здесь моя! Здесь моя!» Он твердит эти слова, надвигаясь на меня, расправляя плечи и молотя себя кулаками в грудь, как разъяренный орангутанг. Бороться с ним бесполезно. Как можно сладить с перепуганным доминантным самцом, защищающим свою стаю? «Окей!» И я знаками даю ему понять, что капитулирую. Глава семьи это понял, но продолжает наступать, желая показать своим, как он могуч и страшен. Моя здесь. О'кей, я ухожу. И я на четвереньках, почти ползком, двигаюсь к окну, а он провожает меня грозным взглядом, готовый в любой момент перейти в атаку. Перемахиваю через парапет и исчезаю вступив на землю, потираю плечо, куда пришелся удар. Значит, я потерял крышу над головой и одежду, а эта дикарская семья празднует победу? Как бы не так. Я давно подготовился к возможности чужого нашествия. Привычка. Когда не можешь похвастаться силой, прибегаешь к хитрости. Бесшумно, стараясь не скрипеть гравием, Прохожу метров 10 залезаю в кусты и ищу под ними то, что запрятал. Приподняв грязную тряпку, вынимаю из-под нее детскую игрушку, найденную в моем предыдущем сквоте. Это полицейская сирена. Только бы не села батарейка. Выжидаю минут 20 чтобы румыны не уловили связь между мной и тем, что сейчас произойдет. Потом нажимаю на кнопку. Сирена издает пронзительный вой. В домике поднимается паника. Приглушенные возгласы топот суета. Оконный щит вылетает из проема, и румынская семья улепетывает, тревожно озираясь и ожидая, что вот-вот появятся силы правопорядка. К счастью, кусты, за которыми я притаился, смягчают громкость сигнала, так что беглецам трудно определить, откуда он исходит. Ну, слава богу, удрали. Не выключая игрушку, я снова карабкаюсь на второй этаж и вхожу в сквот. Надо спешить, они в любой момент могут вернуться. Собираю пожитки, которые они раскидали по полу, не успев сунуть их в свои узлы. Свитеров, конечно, жаль, но тут уж ничего не поделаешь. Упаковав рюкзак, я выхожу, выключаю сюрену, Сую ее в карман и удаляюсь в сторону противоположную от румынских захватчиков. Ну, и куда теперь? На эту сторожку рассчитывать нечего. Румынское семейство наверняка сюда вернется, убедившись, что никакой полицейской машины на территории завода нет. Сколько же недель этот домик служил неприютом? приютом? 4. Это средняя продолжительность пребывания в любом сквоте. Одинокому человеку никогда не совладать с семейством бомжей, вторгшихся в его обиталище. Так куда же податься? Покинув берег Самбра, направляюсь к предместиям Шар-Леруа. Улица Сожалений, улица Дубильщиков, улица Запаха. Разглядываю грязные фасады, выискивая какой-нибудь заброшенный домишко, причем ориентируясь по наличию или отсутствию занавесок. Аборигены этих узких и грязных улочек скрывают свою частную жизнь от нескромных взглядов прохожих. А дома с голыми окнами уж точно необитаемы. Так же, как дома с закрытыми ставнями. Это тоже признак бесхозного жилья. На углу, продуваемом ветром, обнаруживаю строение с оштукатуренными стенами, почерневшими от сажи. Здесь явно был пожар. Останавливаюсь, но тут же из дома напротив выходит человек и враждебно глядит на меня с порога. Сквозь щели досок, грубо приколоченных поперек окна на нижнем этаже, вижу обугленные стены. Пепел еще черный, свежий не успевший посереть от пыли. Значит, пожар случился недавно. Злобный взгляд соседа прямо-таки жжет мне затылок, и я догадываюсь, что здесь произошло. Кто-то самовольно занял это жилище, и местные подпалили его, чтобы избавиться от пришельцев. Классическая ситуация. Бреду дальше. Сквоты на заселенных улицах довольно опасны. Лучше искать подальше от центра. Мне вспоминается бывший завод крепежных изделий, стоящий рядом с заброшенной веткой железной дороги и петлей автострады. Я шагаю еще около часа. Пустой желудок требует еды. Ноет, бурчит. Обшариваю все встречные помойки и нахожу только хлебную корку, жесткую, как деревяшка. Но все же это помогает мне держаться на ногах». Наконец вижу завод, стоящий под откосом, фасадом к дороге. И хотя из длинной широкой трубы не валит дым, воздух над ней сгущается и темнеет, завиваясь угольно-темным яростным вихрем. Вороны кружат над двором, перелетая с крыши на зажавленную лебедку и обратно. Как же мне пробраться внутрь? Заводская стена, хоть и облезшая от непогоды, Слишком высока и неприступна, а решетчатые ворота трехметровой высоты вдобавок настолько грязны, что, не дай бог, оцарапаться, столбняк обеспечен. Но в любом случае я не смогу через них перелезть, оставшись незамеченным проезжающими автомобилистами. Единственное решение — спуститься с откоса налево, туда, где шоссе делает поворот, пробраться к контейнеру с кучей строительного мусора, Залезть на самый верх, оттуда дальше на стену, а там уж повиснув на руках, спрыгнуть во двор. Приступаю к осуществлению своего плана: Водителем на виражение до меня. И не видно, как я спускаюсь по откосу вниз, забираясь контейнер, но рассмотрев его содержимое, мешанину из целлофановых пакетов, досок коробок и грязной бумаги, Понимаю, что ступать по этому хламу небезопасно. Лучше уж пройти, балансируя по его железному бортику. Бортик совсем узкий. Я иду по нему с трудом, качаясь из стороны в сторону. Ветер едва не сбивает меня с ног. Я держусь как могу. Еще одно усилие. Но тут налетает сильный порыв ветра. Я слишком резко взмахиваю руками, чтобы не упасть». Мой рюкзак съезжает на бок и тянет меня к контейнеру. Я плюхаюсь в кучу мусора. Удар так силен, что у меня перехватывает дыхание. Несколько крыс, вспугнутых моим падением, брызнули в разные стороны, как искры. А по шоссе, безразличные ко всему, с монотонным воем, несутся машины. Очухавшись, я проверяю, не переломаны ли у меня руки-ноги и констатирую, что отделался всего лишь ссадиной на плече. И тут замечаю слева от себя ноутбук. Чистенький такой ноутбук, блестящий, без единой царапинки, абсолютно новый. Открываю его и вижу на заставке прекрасную звездную ночь над песчаными дюнами. Шикарная вещица. Нажимаю на клавиши. Вот чудеса. Ноутбук не требует от меня никакого пароля. Я даже вскрикиваю от счастья. Что за невероятный случай подарил мне то, чего я никогда не мог бы купить?» Торопливо поднявшись, засовываю ноутбук в рюкзак. «Теперь у меня остался только один вариант. Выбраться из кучи мусора, влезть на ограду и приземлиться по другую ее сторону. Что я благополучно и проделываю». «Осторожно продвигаюсь вперед по территории, где хозяйничают только животные да растения. Никаких следов человека, пивных банок, бутылок, оберток и окурков, которые выдавали бы присутствие сквотеров. Пусто, как в заколдованном лесу. Так, где бы мне расположиться? Лучше всего поближе к стене, за которой стоит контейнер. Так будет меньше беготни» и отсюда легче заметить непрошенных гостей. Прогнившая дверь едва не рушится от моего толчка. Я поднимаюсь на второй этаж, с помощью картонки выгребаю мусор из ближайшего помещения и обустраиваю несколько квадратных метров в углу. Жилье готово. Расстилаю спальник и ложусь на него сверху. Мне не терпится опробовать «Щедрый дар небес». На экране ноутбука снова появляется южная ночь, которая восхищает меня еще сильнее, чем в первый раз. Чисто машинально пытаюсь войти в интернет. Ноутбук не реагирует, что вполне естественно. Ведь он не подключен к сети. А если бы и был подключен? Что толку? Электричества-то здесь все равно нет. Открываю текстовый редактор. Эта программа работает. И несколько приложений. Часы, калькулятор, компас. Мне очень хочется узнать, кому я обязан этим подарком. Нажимаю на ярлык «Мои документы» и вижу там множество папок. Выбираю наугад одну, скромно обозначенную буквой «Д» и читаю. Джихад. Если у тебя возникли проблемы в общении с окружающими, друзьями, родными, преподавателями, Значит, Аллах отличил тебя, сделав существом высшего порядка, владеющим истиной. Твоё неприятие устоев современного общества нормально. Ты не похож на других. Ты более строг к себе и наделён духовной чистотой. Ты не приемлешь этот прогнивший мир и хочешь избавить его от скверны. Так возьми Коран, брат мой, и перечитай его. Вот что Аллах сказал на ухо пророку. Настоящий мусульманин, да не устрашится борьбы с неверными. Напротив, он призывает тебя уничтожить их всех до одного. Истинная вера не боится пролитой крови. Сура 4, стих 56. Примечание. Коран состоит из 114 глав, называемых сурами. Каждая сура, в свою очередь, включает в себя несколько аятов, стихов или иначе отдельных высказываний. Здесь первая цифра номер суры, вторая номер аята. Конец примечания.